Глава 8 Я попросил маму принести мне книгу, которая лежала на столе в кабинете. Вставать с кровати она мне категорически запретила. Сегодня отлежишься, отдохнешь, помедитируешь, а завтра уже встанешь в строй. Она старалась говорить строгим голосом, а я делал вид, что верю. А книгу сейчас принесу, почитать перед сном полезно. Мама ушла, а я сразу начал медитировать. Первым делом надо проверить состояние ядра и протоков. После такого удара, мол, не менее, вполне могли пострадать. Мне реально повезло, что это были затухающие остаточные разряды. А вот Псионику повезло гораздо меньше. Вероятность, что он после этого выжил стремится к нулю. Интересно, что там с Андреем? Погрузившись внутрь себя, но не мехом, а разумом, я заметил некоторые некрасивые изменения ядра и протоков. Значит, этим и занимаюсь в первую очередь. Когда процесс был в самом разгаре, где-то на границе сознания услышал, как зашла мама. Видимо, она поняла, чем я занимаюсь, положила книгу на столик рядом с кроватью и ушла. Чтобы расширить хоть немного возможности магического ядра, сейчас даже разговора нет. Сначала надо восстановить дефекты, которые там есть. Процесс вместе с окончательной проверкой занял минут 20, забрав остатки сил. На большее я пока не способен даже на восстановительную медитацию. Решил пока отдохнуть, почитал книгу... А потом видно будет. «Основы бытовой магии у неодаренных», — гласило название книги, а точнее учебника. «Хм, я вроде как считаюсь одаренным, значит, я не смогу делать то, что делают неодаренные». Что-то мне подсказывает, что это не так. Просто аристократии нет необходимости заниматься такими делами. Для этого есть рабочие и прислуга. А как неодаренные могут владеть бытовой магией? Я в прошлой жизни не имел дара и не обладал магией, как и все население планеты Земля. Вот это я понимаю, неодаренность. А здесь, вот тут начинается странность. Если они могут владеть бытовой магией, значит, хоть какой-то дар у них есть. Они не пустые. Просто далеко он у них не такой сильный, как у одаренных, то есть у аристократии». Если простой люд может в определенных рамках творить чудеса, значит, я тем более с этим справлюсь. Пока, правда, не знаю, зачем мне это надо, но пусть будет. Из первых глав я узнал, чем отличается простой человек от одаренного. Магические протоки тоже есть, просто они тоньше и в небольшом количестве. Ядро отсутствует совсем, его функцию выполняют небольшие узелки, расположенные в теле так же, как лимфоузлы. Чем больше я приглядывался к рисункам и схемам, тем больше мне казалось, что это все магическое внутри нас всего лишь видоизмененная лимфатическая система. Но это не так. лимфы из организма никуда не делась. Просто эти две системы существуют параллельно, каждая сама по себе. Быстро понять, что и куда по этому учебнику просто невозможно. Он не рассчитан на быстрое обучение. Я пробирался сквозь дебри истории и наглядных примеров, которые должны были... Дать учащимся общее представление, как это в принципе работает. Единственное, что запомнилось и удивило, это табличка с отображением разновидности дара в точках его применения. Дальше шли композиции из разных типов магии, и на что способны эти сочетания. Оказалось, что магия воды, земли и воздуха чаще всего небольшими крупицами сочетается у большинства неодаренных. Именно это сочетание позволяет наводить уборку, проветривать помещение, заставлять пыль подниматься с пола и вылетать в форточку, или делать так, чтобы она не оседала на крышке шкафов и сервантов, а также многое другое. Есть общая закономерность, что чем больше стихий в тебе, тем слабее каждый из них. Зато есть возможности, которые недоступны, если нет именно такого сочетания. Комбинанты, а именно так называются «неодаренные», обладающие несколькими стихиями, являются самыми желанными слугами и работниками. Например, для строителей идеальное сочетание магии земли, камня и воды. Но бывают случаи, когда узкие направления в цене. Например, земляные работы. Магия земли. Неожиданно, да? Скульптор. Магия камня. Садовник требует уже двух стихий. Земли и жизни. С помощью второй он улучшает всхожесть семян, скорость роста саженцев и тому подобное. Иногда даже без магии земли нормально справляются, когда под рукой есть узконаправленный землекоп. Из них получается идеальный тандем для обустройства клумб и ландшафтного дизайна. Я старался внедриться в учебник как можно дальше, но от наплыва информации вскоре закружилась голова и начала мутить. Все-таки мама права, я пока не совсем в форме. Настенные часы показывали полдесятого, детское время. Я дотянулся до блюда с ватрушками, стащил еще одну и сметелил, запив остатками чая, потом накрылся одеялом с головой, отвернулся к стене и быстро заснул. Мое утро началось в пять. Выспался настолько, что уже не было сил пытаться продолжать это дальше. Самочувствие, хоть шашками иди маши, бодро встал с кровати, никакой слабости или головокружения, как ни в чем не бывало. Вот только что надеть-то, Не в нижнем же белье идти в свой кабинет. В углу заметил стройный шкаф, который почти сливался со стеной. На плечиках внутри нашелся полный комплект новой одежды. Логично, моя теперь большей частью пришла в негодность за счет нескольких прожженных дыр. Хм, тут даже пальто и шляпы есть. Вот шляпа, наверное, зря. Надо переходить на зимний головной убор. Я быстро принял душ, оделся, забрал с блюда на каталке несколько вчерашних пирожков и потопал к себе в кабинет ну да здесь все было именно так как я оставил много стопок книг на полу и пустые полки вот же черт подери планы меняются надо сначала с этим закончить хотя время позволяет из четверть часа я решил уделить работе с ядрома протоками все дефекты и повреждения устранены теперь можно попытаться немного улучшить выполнить так сказать дневную норму чтобы прогул не поставили Расстановка книг по темам на полке сопровождалась периодическим откусыванием пирога. Очень не хватало кофе, но в 6 утра я его здесь нигде не возьму. А будить ни в чем не повинных санитарок в ранний воскресный час, чтобы мне его приготовили, просто бесчеловечно. Надо было хоть чай из палаты забрать, просто такой чайник нести неудобно. Немного подумав, я хотел было отправить сообщение Юдину, чтобы пришел на работу чуть пораньше и захватил кофе по пути. Этот хмырь точно в 6 утра не спит в воскресенье. Уж это я точно знаю. Так, погоди. В воскресенье же. Он собирался прийти, чтобы за меня принять того пациента с перитонитом. Вместо «принеси кофе» я написал ему «я в порядке, не приходи». Правда, далеко не факт, что он послушается. Расстановка книг благополучно подошла к концу, и с чувством выполненного долга я упал в кресло за стол. Время восьмой час, теперь уже точно не спят. Я позвонил в дежурку и заказал себе целый кофейник, молоко и каких-нибудь печенек. Знаю, что есть некоторые запасы на разные случаи жизни. Пока я продолжил чтение книги по основам бытовой магии, а сам с нетерпением ждал, когда в дверь постучат. А дверь открылась без предупреждения Настеж, долбанув как следует ручкой по стене и оставив там небольшую вмятину. Блин, Люха, ну зачем так-то? Чуть ли не взвыл я. Ведь только ремонт сделали. Ты не видишь, что ли, что у меня руки заняты? Возмутился он. В руках он держал большой поднос, на котором был мой заказ, дополненный целой россыпью пирожных. Видимо, Илья уже постарался. — Неблагодарный ты! — Очень даже благодарный! — возразил я и подскочил, чтобы помочь ему поставить тяжелый поднос на столик перед диваном. — С пяти утра на ногах, а кофе нет. Беда-беда, огорченница. А тут прискакал принц без коня, но с полной чашей. — А ты что, кстати, приперся-то? Я же написал тебе, что можешь не приходить. — Так это... «Как-то странно написал», — улыбнулся Илья. «Словно просил прийти поскорее накормить тебя. Пирожные свежие. Вчера вечером наши повара испекли». «Так это ты из дома притащил?» «Ну а тож, еще шире улыбнулся он. «Как там оно? Магическое сражение. Рассказывай давай». «Говорят, что ты спас город». «Чрезвычайно искаженная информация», — усмехнулся я. «Немножко помог, было дело. А спасал Бодкин. «Так разве ты...» «Не на него охотился? И как ты научился пулять огнем? Нацепил, что ли, все-таки тот проклятый амулет?» «О боже!» — я закрыл лицо руками, охреневая таких новостей. «Остановись! Не надо дальше! Наливай кофе, а я расскажу, как это было на самом деле, а не вот это вот все. Мне молока половину где-то и сахара не надо. Спасибо. Так вот, начну сначала». Время пока позволяло, поэтому, неторопливо, вкушая пирожное и запивая свежезаваренным кофе, я поведал Юдину душесчипательную историю про охоту на злого мага. Илья слушал с выпученными глазами, но продолжал истреблять пирожное чисто на автопилоте. — Чаевничайте? — спросил отец, тихо войдя в кабинет. Мы оба чуть не подпрыгнули на месте. Делать отцу замечание, мол, незачем так подкрадываться я не стал... «Нехорошо это, субординация должна в некоторой степени присутствовать и в семейных отношениях». «Кофейничим», — ответил я. «Будешь с нами, пока Илья не все пирожные слопал?» «Ну и бебе! -бе", огрызнулся Юдин и одернул руку от песочной корзинки с кремом и желе. «А ты чего сегодня так рано?» — спросил я отца. «Ну, хотя бы для того, чтобы узнать, как у тебя дела, поддержать», — сказал он и забрал из моих рук свою чашку. «Мама тоже приехала. Зайди потом к ней. Она хотела тебя посмотреть». «Хорошо», — ответил я и подвинул тарелку с остатками выпечки так, чтобы Юдину было далеко тянуться, а отцу близко. «Ты же вчера был у Обухова на приеме?» — спросил отец, отведав кофе и потянулся за пирожным. «А почему мне не сказал?» «Узнаю о совершенно посторонних людей». «Так я думал, что приеду оттуда и все расскажу», — хмыкнул я. «Как ты понимаешь...» просто не срослось, надо было город спасать и уничтожать злобных магов, Боткина в том числе. Видел я эти новости, сразу понял, что там от правды только перечисление действующих лиц, и то некоторые под вопросом. Я даже не хочу это читать, махнул я рукой. Нервы целее будут. Отказал мне Обухов в проведении заседания коллегии по этому вопросу, но предложил альтернативный вариант. И Захарина отказал, улыбнулся отец одними глазами. «Все-то ты знаешь». «Похоже, да». «Опасается, что тот доложит каким-то высокопоставленным друзьям в Москве и пустит его по миру». «Я даже не сильно этому удивляюсь. А что за другой вариант?» «Взять под опеку лечебницу Святой Софии». «Ага, именно ее, будь она неладна». «Собрать статистику по лечению групп пациентов до обучения новому методу и после, чтобы было с чем выступить перед коллегией». «Понятно», — кивнул отец. Юдин слушал, открыв рот, и молча офигевал. «Значит, ты в ближайшее время начинаешь преподавательскую деятельность, теперь уже и в Питере. Надеюсь». Обухов не отмашется от меня при первом же неудобном случае. Мол, это он сам, а я и не в курсе». «Это не в его правилах. Чуть не забыл сказать. Договорился с небольшой типографией, которая печатает, правда, и такие нелепые новости про тебя, о которых теперь судачит весь город. Зато они точно сделают молча и без претензий. Никто лишний об этом не узнает. Так что это можно, во-первых, переиздать эту книгу, во-вторых, заказать печать методичек и плакатов. Тебе это скоро очень понадобится». «Отличная новость», — обрадовался я. Только как я буду составлять методички, когда книга в типографии? Придется начать с методичка а книгу чуть позже. «Я нашел способ, а ты решаешь, что тебе нужно», — развел руками отец. «Я скину тебе на телефон контакты, кому там обращаться. Сразу скажи, что ты Склифосовский, дальше вопросов не будет, разве что только по технической части». «А артефактора не искал?» — спросил я и достал из-за пазухи медальон демонстрирую отцу остатки обугленного камня, а то эта штука стала бесполезной. У меня было несколько вариантов, к кому можно обратиться, учитывая, что тут работа с таким раритетом, но еще не добрался до решения. Займусь этим сегодня, тебе сразу же сообщу. Я уже хотел сказать, что без действующего медальона чувствую себя не намного комфортнее, чем голый на площади, но решил промолчать. Из моего окружения такой оберег есть только у меня, и меня не понять. «Итак, ты тут разобрался со своими делами?» — спросил отец и поставил пустую чашку на поднос. «Тогда иди к маме, она тебя ждет». Мы втроем вышли из кабинета, поговорили о погоде, которую они видели вживую, а я только из окна. Небо еще было затянуто облаками, но покров не сплошной с прорехами. Вот в такую прореху и попал первый солнечный луч, заставив таять лежащий на крыше снег. Судя по прогнозам, «Будет оттепель, и большая часть снега скоро растает. Жаль, мне больше нравилось, когда все беленькое, а теперь опять все будет грязненькое». «Я тебя манипуляционно подожду», — сказал Юдин и отпочковался напротив двери в кабинет. Отец пошел к себе в кабинет, а я зашел к маме. Она сидела за столом и читала утреннюю газету, качая головой и держась за голову. «Ты теперь тоже в курсе, что у тебя сын Супермен?» — хотнул я. «Да у людей нет ни мозгов, ни совести!» — в сердцах воскликнула она и швырнула источник искаженной информации в урну. «Такое впечатление, что автору статьи это все приснилось в пьяном бреду!» «Плюнь на них!» — сказал я и постарался подбодрить ее своей лучезарной улыбкой. «Не стоит расстраиваться из-за поступков людей с ограниченным интеллектом!» «Так я бы и не расстраивался, если бы нас это никак не касалось!» — уже более спокойно сказала мама и помахала себе на лицо рукой, как веером. Бог с ними, с этими придурками. Иди, ложись на кушетку. Я удобно устроился на мягкой кушетке. Мама положила мне пальцы на виски. Обожаю это ощущение, когда ты знаешь, где находишься, чувствуешь себя парящим в облаках. Вряд ли именно в этом смысл действия магии, скорее всего, приятное дополнение, чтобы обеспечить лучшую релаксацию пациента. И оно офигительно работает. Хоть каждый день ходи. Все, можешь вставать, сказала мама, обломав весь кайф на самом интересном месте. Все у тебя в порядке. Главное, не допускай в ближайшее время истощения запасов в ядре и не забывай регулярно медитировать. Может, мне показалось, что после этого поражения разрядом ядро стало более податливым? Скорее всего, ты сможешь быстро наращивать его емкость и скорость отдачи энергии. Это очень приятный бонус к неприятным событиям. Очень приятный. Кивнул я, улыбаясь душой. Уже начал представлять себе, что в скором времени стану самым крутым магом-лекарем и смогу показать дулю даже за хрину. И пускай он откусит плесневелого пирога с живностью внутри. Сказал спасибо, обнял маму, поцеловал в щечку и в состоянии легкой эйфории чуть ли не в припрыжку поскакал в манипуляционную, где начинал прокисать в мое отсутствие Юдин. «Никто не приходил?» – спросил я, надевая свежий выглаженный халат. «Ага, приходили, я всех принял», — недовольно буркнул Илья. «Сегодня воскресенье, вообще-то ты забыл? Кроме твоего дуэлянта сегодня больше никто не придет». «А что с тобой случилось за четверть часа, пока меня не было?» — поинтересовался я. «Или ты просто лимон целиком съел? С тебя ведь кислота на пол капает». «Мама звонила», — вздохнул он и снова замолк. Понятно, хочет, чтобы с ним поговорили, клещами все лишнее, занозы, ранимой души, повытаскивали, успокоили. Не могу же я отказать в таком пустяке своему другу. «Ну рассказывай, что там у тебя опять приключилось?» – спросил я, усаживаясь в соседнее кресло. «Поделись с другом своим лимоном». «Ты все шутишь?» – с сомнением спросил он, потом посмотрел на меня. Увидел, что я максимально сосредоточен и готов выслушать все, что угодно. «Ну ладно, сам напросился». Дальше пошла стандартная ситуация по поводу подбора невест для ненаглядного отпрыска. Сегодня они идут на обед с довольно богатой семье, в которой аж две кандидатуры на сватовство с умным благородным мальчиком, который занимается таким прекрасным незаменимым делом. «Илюх, я тебя вообще сейчас не понимаю», — сказал я, когда излияния закончились. «Зачем ты каждый раз так убиваешься?» Ходи, знакомься, обучайся, получай от этого кайф и жизненный опыт. Тебя же не смогут заставить жениться на одной из них». «Нет, наверное», — пробормотал он. «Не заставят. Нет у нас такой традиции, что родители женят детей не глядя. Ну и межсословные браки не одобряются. А ты, когда найдешь ту единственную, которая заставит...» «Расцвести сады в твоей душе, тогда и будешь думать о женитьбе. А сейчас просто живи и наслаждайся». «Знаешь, а ты ведь прав», — сказал Юдин, и в глазах сразу появился интерес к жизни. «Ведь все равно это регулярно происходит и будет происходить. Нет смысла горевать, буду развлекаться. Ну вот, теперь рядом со мной совсем другой человек», — улыбнулся я, глядя на расцветающего на глазах Илью. «Так что шуруй на свой званный обед». И не забивай себе голову. Это обязанности твоих доброжелателей. Они твои.